В библиотеку беззвучно скользнула афродеви в белом халате. Свет, сим, врач корабля, стал делать командиру какие-то знаки. Мутанг поднялся, и тишина согнала власть звуков, как быстрая ночь тропиков в вечернюю зарю. Врач и командир вышли, провожаемые встревоженными взглядами слушателей. Со вторым астронавигатором на дежурстве случилась очень редкая беда — приступ гнойного аппендицита. Вероятно, он не выполнил абсолютно точно программы врачебной подготовки к космическому путешествию, и теперь свет семь запросил разрешение командира на срочную операцию. Мутанк выразил сомнение: современная медицина, овладевшая методами импульсивного нервного регулирования человеческого организма, как в электронных устройствах, могла устранять многие заболевания, но врач звездолета настаивал на своем. Он доказал, что у больного останется залеченный очаг, который может дать новую вспышку при огромных физиологических перегрузках, переносимых звездолетчиками. Астронавигатор лег на широкое ложе, опутанное проводами импульсных датчиков. Тридцать шесть приборов следили за состоянием организма. В затемненной комнате размеренно замигал и слабо зазвенел гипнотизирующий прибор. Свет Сим окинул взглядом аппараты и кивнул Афри Дэви, помощнику врача. Каждый член экипажа Теллура совмещал несколько профессий. Арфа придвинула прозрачный куб. В синеватой жидкости лежал челинистый металлический аппарат, похожий на крупную скалопендро. Афра извлекла из жидкости аппарат и из другого сосуда вытащила коническую втулку с присоединенными к ней тонкими проводами или шлангами. Легкий щелчок зажима и металлическая сколопендра зашевелилась, издавая едва слышное жужжание. Свет симкевнул, и аппарат исчез в раскрытом морду астронавигатора, продолжавшего спокойно дышать. Засветился полупрозрачный экран, косо поставленный над животом больного. Мутанг придвинулся ближе. В зеленоватом сиянии серые контуры внутренности были совершенно отчетливы. и по ним медленно двигался членистый прибор. Легкая вспышка мелькнула, когда прибор дал импульс запирающей мышце сфинктуру желудка, проник в двенадцатиперстную кишку и стал ползти по сложным извилинам тонких кишок. Еще немного, и тупой конец скалопендры уперся в основание червеобразного отростка. Здесь в области нагноения боли были сильнее, и от давления прибора непроизвольные движения и кишок так усилились, что пришлось прибегнуть к успокоительным лекарствам. Еще несколько минут, и аналитическая машина выяснила причину заболевания. Случайное засорение отростка установило характер нагноения и рекомендовало нужную смесь антибиотиков и обеззараживающих лекарств. Чренистый аппарат выпустил длинные гибкие усики Глубоко погрузившийся в аппендикс. Гной был отсосан, попавшие в аппендикс песчинки удалены. Последовала энергичное промывание биологическими растворами, быстро заживившими слизистую оболочку отростка и слепой кишки. Больной мирно спал, пока внутри него продолжал действовать замечательный прибор, управляемый автоматами. Операция кончилась, и врачу оставалось лишь извлечь прибор. Командир телуру успокоился. Как невелико было могущество медицины, все же нередко не предусмотренные особенности организма ибо заранее определить их среди миллиарда индивидуальностей было немыслимо давали неожиданные осложнения. Не страшные в огромных лечебных институтах планеты, но опасные в небольшой экспедиции. Ничего не случилось. Мутанг вернулся к скрипке Роялю в обезлюдевшую библиотеку. Командиру не захотелось играть, и он погрузился в размышления. Не раз уже командир звездолета возвращался к мыслям о счастье, о будущем, четвертое путешествие в космос. Но еще никогда он не думал совершить такой далекий прыжок через пространство и время — семьсот лет. При той стремительности жизни, нарастании новых достижений, открытий, при тех горизонтах знания, какие уже достигнуты на Земле. Трудно сравнивать, но семьсот лет значили мало в эпохе древних цивилизаций, когда развитие общества, не подстёгнутое знаниями и необходимостью, шло лишь к дальнейшему распространению человека, заселению ещё пустых пространств планеты. Тогда время было безмерным, и все изменения человечества текли медленно, как некогда ледники на островах Арктики и Антарктики. Миллионы лет искали пищу, убивали зверей и друг друга. Столетия как бы проваливались в пустоту бездействия. Что такое одна человеческая жизнь? Что такое сто тысячи лет? Почти с ужасом Мут-Анг подумал, каково было бы людям древнего мира, если бы они могли знать наперед медлительность тогдашних общественных процессов. Понять, что угнетение, несправедливость и неустроенность планеты будут тянуться еще так много лет. Вернуться через семьсот лет в древнем Египте означало бы попасть в то же рабовладельческое общество с еще худшим угнетением. В тысячелетнем Китае к тем же воинам и династиям императоров или в Европе от начала религиозной ночи Средневековья попасть в разгар костров инквизиции, разгула североповомракобесия. Но теперь попытка заглянуть в будущее сквозь насыщенные изменениями, улучшениями и познаниями семь столетий вызывает головокружение от жадного интереса к потрясающим событиям. Если подлинное счастье движение, изменение, переменность, то кто же может быть счастливее его и его товарищей? И все же не так просто. Человеческая натура двойственна, как окружающий и создавший ее мир. Наряду со стремлением к вечным переменам, нам всегда жаль прошлого, вернее того хорошего в нем, что отфильтровывается памятью и что прежде вырастало в представление о минувших золотых веках. Тогда невольно искали хорошее в прошлом, мечтали о его повторении, и только сильные души могли предвидеть, почувствовать поступь неизбежного грядущего улучшения и устройства человеческой жизни. С тех пор в душе человека глубоко лежит сожаление о минувшем, печаль о невозвратно ушедшим, чувство грусти, охватывающее нас перед руинами и памятниками прошлой истории человечества. Это сожаление о прошедшем особенно усиливалось у людей зрелых, пожилых, накапливало печаль у вдумчивого и чуткого человека. Мутанг поднялся из-за инструмента и потянулся сильным телом. Да. Все это так ярко и интересно написано в исторических повестях. Что же может пугать молодежь звездолета в тот момент, когда она совершает прыжок в будущее? Одиночество, отсутствие близких. Пресловутое одиночество человека, попавшего в будущее, столько раз обсуждалось и описывалось в старых романах. Одиночество всегда мыслилось как отсутствие близких, родных. А эти близкие составляли ничтожную кучку людей, связанных часто лишь формальными родственными узами. Но теперь, когда близок любой из людей, когда нет никаких границ или условностей, мешающих общения людей в любых уголках планеты, мы, люди Теллора, потеряли всех своих близких на Земле. Но там, а в наступающем, грядущем нас ждут не менее близкие родные люди. которые будут знать и чувствовать еще больше, еще ярче, чем покинутые нами навсегда наши современники. Вот о чем и какими словами должен говорить командир с молодыми людьми своего экипажа.